Глава 14. Хозяин изволили не домогать, скучать и быть не в духе. Вилла погрузилась в траурное уныние. Роберт упал с яхты. Точнее, он до нее не дошел, поскользнулся на трапе. Падал некрасиво, шумно. До последнего момента пытался поймать равновесие — Завалился, стесав кожу левого бедра и голени. Чедушному юнге никак не удавалось втащить пожилого джентльмена на пирс. Роберт изрядно развел виски в желудке морской водицей. Все это на глазах праздной публики унизительно. Будь Роберт достаточно пьян, физический и моральный урон могли быть значительно меньше. Ступить на ногу он не смог. Жизнерадостные спасатели весело доставили его в медпункт Марины. Клубный врач обработал раны и отправил на рентген. Надрыв связки коленного сустава, лангет на всю ногу, костыли, холодные компрессы, покой. Наложницы Роберта третий день соревновались за звание лучшей сиделки. Джессика проигрывала Анне, Анна пасовала перед коктейлем из алкоголя и более утоляющих. Софи пару раз предложила свою помощь, понимания не встретила, решила не составлять конкуренцию, им нужнее, и ретировалась. Студенческая труппа уехала в соседний городок на фестиваль. Софи очень хотелось поехать с ними, но у нее были кое-какие важные свои дела. Так она объяснила отказ от приглашения. Не рассказывать же, что ей всего четырнадцать, и ее не отпустят. А дела? Если их поискать, всегда найдутся. Софи сунула в рюкзак розовый купальник Рашгард и отправилась на взморье. Большое семейство Макара расположилось на пятачке пляжа маленькой бухты. Дети прыгали в волнах, Маша с Ларисой бдили. Макар вдалеке. Нарезал саженками синюю воду. Софи посмотрела по сторонам, быстро переоделась, собрала волосы. — Здравствуйте! — мелодичный голосок заставил всех обернуться. — Можно к вам? — Здравствуй, Белоснежка! Наконец-то и ты решила позагорать! Лариса стряхнула песок с покрывала. — Располагайся! — У меня есть полотенце, спасибо. Я никогда не загораю. От солнца кожа становится такой сухой... «Такой грубый. Да как же здесь не загореть? Никак не спрячешься!» Лариса погладила свою полную румяную руку. «Я всегда под сотой защитой». Софи высматривает местечко для своего полотенца. «Иди сюда!» Маша показала на свободный участок песка возле себя. «В таком суперзакрытом купальнике солнце тебя точно не достанет. В нем должно быть очень жарко» искупаемся? Ты ведь хорошо плаваешь? Маша очень любила плавать и очень боялась глубины. Заплыть подальше от берега она могла только в сопровождении мужа. Слава был плавуч и надежен, всегда готов подставить плечо для передышки. Приступы паники случались с Машей от любого прикосновения в воде. Стоило ее телу встретиться с медузой или травинкой, как она начинала задыхаться. Софи плавала отлично. Оставила Машу на мелководье и ушла по воде к Макару. Батерфляем, брасом, кролем. Вот так могу. И вот так. Смотрите на меня. Вернулась вместе с ним к берегу. Начала нырять, делать стойки на руках, смешно дрыгая ногами в воздухе. ребенок длинная челка облепляла лицо пряди норовили попасть в глаза рот софи сбивала их в сторону ладонями погружала подбородок в воду пускала пузыри море переливалось в радужки глаз обрамленных темными мокрыми ресницами ты очень красивая софи когда не накрашена спасибо мне приятно и ушла под воду Лариса в окружении детей делила абрикосы на половинки и вкладывала их сразу в открытые рты. Макар отошел к камням и разговаривал по телефону. «Девочки! Абрикосы! Очень полезно! Особенно тебе, Маша. О, простонала Маша и упала на покрывало. Софи понаблюдала за Макаром, бросила между делом. На эти камни выползают погреться змеи. Они никогда не нападают сами. Аккуратно. Ужас, как я устала. Легла на живот. Лицо уткнуло в ладони. Лариса замерла с расширенными глазами. — Они ядовиты? Ей никто не ответил. Она подумала и продолжила вынимать косточки. — Джуниор! Возьми ягодки, угости, Софи. Ян, сейчас для мамы дам тебе. Джуниор потупился и отвел руки за спину. Я отнесу. Ян протянул бабушке сложенные ковшиком ладошки. София нехотя подняла голову, посмотрела на склонившегося над ней Яна, подцепила ногтями половинку абрикоса. Спасибо, не хочу больше. Ян беспомощно оглянулся на Ларису. Давай мне. Маша забрала половинки плодов, поцеловала липкие ладошки сына. Спасибо, очень вкусно. Маша медленно ела, и краем глаза наблюдала, как София из-под челки пристально разглядывает ее живот. Софи, я не толстая, я беременная. Пять месяцев. Мне казалось еще совсем незаметно. Моя мама на пятом месяце была уже как бегемот, но у нее двойня. Мамины новые дети для нового мужа. Софи вздыхает, снова прячет лицо в ладонях. Большие уже. Кто? Она еще не родила. К концу лета ждет. Мальчики. Здорово же! Тебе не терпится их увидеть? Ф, мне фиолетово. Аса Лариса машет над головой чьей-то майкой. Быстро все в воду! Надо смыть сладкий сок. Макар, поднимайся! Я одна за ними не услежу. Макар только прилег. Даже не успел вздремнуть. Ни минуты покоя. Маша и Софи... Остаются одни на берегу. Вдруг Софи сгибается пополам, держится за живот, стонет. — У меня живот скрутило. Что-то съело, наверное. Мне надо в туалет. — Идем, я отведу тебя в дом. Маша поднимается, ищет ключи в сумках. — Мне надо быстро, очень-очень быстро. Я побегу выхватывает ключ, бросает вещи в рюкзак и молниеносно взбирается по крутому подъему, кричит сверху «Я скоро!» Скоро она не вернется». Но разминуться было негде. Дорога от бухты к дому всего одна, вдоль берега. Дом окажется заперт. Они постучат в свою дверь, послушают сначала тишину, потом глухой стук босых пяток из глубины дома. «А ты...» Чего закрылось? Лариса держит мальчишек за руки. Девочки в душ. Парни со мной наверх. Нигде не бродим песок, не сыплем. Ой, а я по привычке закрыла дверь. Как неудобно получилось, заставила вас ждать. Простите. Софи все еще в купальнике. Волосы висят жесткими солеными прядями. Ты не вымылась? Теперь долго придется ждать. Маша садится на стул в ожидании своей очереди в ванную. Макар, надо что-нибудь придумать с уличным душем. Это невозможно, я вся чешусь. Я лично прекрасно моюсь под садовым шлангом и всем советую чудесное контрастное обливание: сначала кипяток, потом ледяная вода. Я серьезно, Макар все будет мошенция осенью начнем стройку и все у нас будет по высшему разряду. я на улицу Софи как твой живот? ну еще чувствую себя неуверенно не хочу от туалета отходить далеко Ромашку тебе заварю а у вас есть кола она всегда помогает есть давно могла взять. Знаешь же, где искать. Софи берет бутылку из холодильника, открывает и пьет прямо из горлышка. Прибегают мальчики Кола, Кола. Лариса останавливает в восторге. Вы не пьете из холодильника. Марш на улицу. Ужин скоро. Софи, обращается Лариса к девочке с волнующим ее вопросом: А что делать, если мы увидим на пляже змею? Они ядовитые. Здесь не водятся змеи, которые могут убить человека, хоть они и ядовиты. Главное — их не трогать. Можно отойти подальше и бросить камень. Они пугаются и сразу уползают. — А если я увижу змею в воде? — За... — Софи считает, загибая пальцы. — За шесть летних каникул, что я провела у бабушки, мне в воде не повстречалось ни одной змеи. «Не волнуйтесь. А на берегу я их видела всего два раза. Но от вас столько шума, что они скроются раньше, чем вы их заметите». «Уж я замечу, не сомневайся». «Кто что заметит?» Макар отряхивает на веранде воду с волос. «Лар, брось мне полотенце». «Я знаю, что кто-то хотел посмотреть книги. Уже готов к показу». «Я сейчас ополоснусь и тоже буду готова». «Где я могу вымыться?» Софи переводит взгляд с Маши на Ларису и обратно. «Иди наверх, там свободно. Маш, поторопи девчонок. Вымойся тоже и приходи мне помогать». Макар сидел в кабинете за столом Карлы, как хозяин. Он и был теперь хозяином, но стол все равно оставался бабушкиным, как и весь дом. «Ну, что ты хотела посмотреть?» «Здесь было очень много сказок народов мира, энциклопедии детские. И я их все прочитала. Хочешь забрать?» «Нет, мне некуда. Просто будет приятно в руках подержать. И еще у меня папа заболел. Что-то серьезное? «Пустяки. Колено потянул». Но он лежит, и ему скучно. Я могла бы ему почитать. Что-нибудь про рыцарей, например. — Как же это мило! Макар присматривается к верхним полкам. — Я, кажется, все туда убрал. Где моя стремянка? — смотрит по сторонам. — Она у меня всегда здесь стоит. — А вот она! Софи подбегает к окну и хватает невысокую лестницу. «Я всех прошу ничего у меня не переставлять, не трогать, не заходить вообще. Ну что за люди?» Макар устанавливает конструкцию вплотную к полкам, начинает подниматься, раздается песочный скрип. Смотрит на пол. «Песок? Кто принес?» Нагибается к полу, присматривается. «Ты смотри, все усыпано какой-то трухой и мелкой мушкой». Откуда? Софи склоняется над сором. Мокрые волосы почти касаются пола. Задирает голову к потолку. Может быть, из потолочных балок насыпалось. Выходите наверх. Никто туда не ходит, кроме детей. Не до того. Напрасно. Там очень красиво. Когда темно, можно переговариваться со смотрителем маяка азбукой Морзе. Хотите научу. Давай как-нибудь в другой раз. Итак, что мы ищем? Про рыцарей? Да. Король Артур и рыцари круглого стола. Макар смотрит на девочку. Поздновато для обоих. А, вот Айвенга. Самая захватывающая история о любви, предательстве и чести. Тебе должно понравиться. Книга в отличном состоянии. И я книжный доктор. «Доктор, это очень актуально», — Софи смеется. «Спасибо. Я пойду?» «Передавай отцу привет». «Ага». Макар опять усядется за стол и будет долго изучать потолок. «Что-то тут не так». «Лариса, кто был в моем кабинете?» «Ты был». «Иди ужинать, барин!» — откликается жена. На вилле ужинать садились поздно, если вообще садились. Роберт любил выходы в люди. На костылях далеко не уйдешь, на одной ножке не поскачешь. На кухне кипела работа. Софи поздоровалась с поваром, заглянула в кастрюле, Спросила, знает ли он, что такое холодец. Тот удивился вопросу, но охотно объяснил, как готовят желе с мясом. Блюда северных народов. Софи попросила никогда такое не делать и сварить для нее сосиски, да просто сосиски. Поднялась к себе, вынула из рюкзака небольшой увесистый сверток, покрутилась по комнате в поисках подходящего тайника, спрятала в коробку из-под обуви, переоделась в шортики и маечку взяла книгу и пошла к отцу. В хозяйской спальне работал телевизор. Роберт с пультом в руке и стаканом коричневой жидкости на животе переключал каналы. Молоденькая горничная метёлкой сметала пыль с мебели. — А где все? — Все меня бросили. Оставили одного старика-папашку. Слезливая, пьяная речь. Горничная закатила глаза. «Мисс Анна уехала к родителям. Джессика на маникюре. Я могу уйти?» «Иди уже! У всех дела. Один я. Никому не нужный». «Папочка!» Софи делает милое личико, убирает стакан, садится на край постели. Я специально ездила в библиотеку и взяла для тебя книжку. Про рыцарей. Хочешь, почитаю? Про рыцарей? Роберт вытягивает мокрые губы трубочкой. Брови наползают на линию роста волос. А ну-ка, дай посмотреть. Берет толстыми пальцами Томик. Точно, про рыцарей. И почитаешь? Мне? Тебе, папочка. Я... Выключу телевизор. Софи передвигает тяжелое кресло к ночнику, кладет книгу на колени и читает действительно захватывающую историю. После нескольких страниц поднимает глаза. Нам же хорошо вдвоем, папочка. Отец хрипит в ответ. Софи ужинает в одиночестве. Запирается в своей комнате. Читает до первой зорьки. Как Джессика крадется на рассвете по дому, уже не слышит. 13 «Здравствуй, Карла. Бабулечка, ты же не будешь ругаться? У меня будут не очень хорошие оценки за год. Мама сказала, что если я буду лучшей ученицей в классе, то она возьмет меня с собой на море на целый месяц». «Целый месяц. Это четыре воскресенья и хвостик. Я не хочу. Я к тебе хочу. Я умею делать ошибки. Хорошая. У меня совсем выросли передние зубки и выпали два сбоку. Передай зубной феи, что теперь она мне должна не четыре, а шесть подарков. Зубы я храню для неё в коробочке». Николь пожаловалась, что у нее шатается зуб. Доктор его вырвал и не отдал, потому что Николь плакала. Теперь Николь плачет из-за того, что фея ей не поверит. Бедная Николь. Может, подарить ей зуб? Осталось семь воскресений. Твоя Софи семь лет.